Угрюмая складка исчезла с алба Крэнли, когда он увидел Маккана, быстро приближающегося к ним с другого конца холла. «Вот и вы!» — сказал Маккан весело. «Вот и я», — сказал Стивен. «Как всегда с опозданием. Не могли бы вы совмещать ваши успехи с некоторой долей уважения к точности?» «Этот вопрос не стоит в повестке дня», — сказал Стивен. «Переходите к делу». Его улыбающиеся глаза были устремлены на плитку молочного шоколада в серебряной обёртке, высовывающееся из верхнего кармана куртки пропагандиста. Вокруг них собрался небольшой кружок слушателей, жаждущих присутствовать при состязании умов. Худощавый студент с оливковой кожей и гладкими чёрными волосами, просунув между ними голову, переводил взгляд с одного на другого, словно стараясь открытым влажным ртом поймать на лету каждое слово. Кренли вытащил из кармана маленький серый мячик и, вертя в руках, начал пристально осматривать его со всех сторон. «К делу!» — сказал Макан. «Хм-м-м!» Он громко хохотнул, улыбнулся во весь рот и дважды дернул себя за соломенного цвета бородку, свисавшую с его квадратного подбородка. «А дело-то в том, чтобы подписать декларацию!» «Вы мне заплатите, если я подпишу?» спросил Стивен. Я думал, вы идеалист, сказал Маккан. Студент, похожий на цыгана, обернулся и, поглядывая на окружающих, сказал невнятным, блеющим голосом: Странный подход, чёрт возьми. По-моему, это корыстный подход. Его голос заглох в тишине. Никто не обратил внимания на слова этого студента. Он повернул своё оливковое лошадиное лицо к Стивену, словно предлагая ему ответить. Маккан весьма бойко начал распространяться от царском рескрипте о стеди, о всеобщем разоружении, об арбитраже в случае международных конфликтов, о знамении их времени, о новом гуманизме, о новой этике, которая возложит на общество долг обеспечить с наименьшей затратой и наибольшее счастье наибольшему количеству людей. Студент, похожий на цыгана, заключил эту речь возгласом: "Трижды ура за всемирное братство!" Валяй-валяй, Темпл, сказал стоявший рядом дюжий румяный студент. Я тебе потом пинту поставлю. Я за всемирное братство, кричал Темпл, поглядывая по сторонам тёмными, продолговатыми глазами. А Маркс это всё чепуха. Кренли крепко схватил его за руку, чтобы он придержал язык, и с вымученной улыбкой повторил несколько раз: "Полегче, полегче, полегче". Темпл, стараясь высвободить руку, кричал с пеной у рта. «Социализм был основан ирландцам, и первым человеком в Европе, проповедовавшим свободу мысли, был Коллинз. Двести лет тому назад этот миддлсекский философ разоблачил духовенство! Ура! Джону Энтони Коллинзу!» Тонкий голос из дальнего ряда ответил. «Гип-гип, ура!» Мойнихин прошептал Стивену на ухо. А как насчёт бедной сестрёнки, Джон Энтони, Лоти Коллинз без штанишек? Одолжите ей свои. Стивен рассмеялся, и польщённый мойнихин зашептал снова. Над Джонни Энтони Коллинз, сколько ни поставь, всегда заработаешь 5 шиллингов. Жду вашего ответа. Коротко сказал Маккан. Меня этот вопрос нисколько не интересует, устал, сказал Стивен. Вон ведь это хорошо известно. Чего ради вы завели спор? Прекрасно, сказал Маккан, чмокнув губами. Так значит, вы реакционер. Вы думаете, на меня может произвести впечатление ваше размахивание деревянной шпагой? спросил Стивен. Метафоры, резко сказал Маккан. Давайте ближе к делу.